Раздел третий. Парадокс успеха. Глава первая. 15 января 2009 года в 15.25 рейс United State Airways 15.49 получил разрешение на взлет с полосы 4 Нью-Йоркского аэропорта Ла Гвардия. Стоял погожий день. В кабине командира экипажа Чесли Салленбергер И второй пилот Джеффри Скайлс, как положено, выполняли проверки по чек-листу. Они думали о предстоящем полёте. Чего они и предположить не могли, так это того, что отправляются в один из самых известных рейсов в истории авиации. Не прошло и 2 минут после взлёта, как внезапно справа от воздушного судна показалась стая гусей. Самолет приближался к ним столь быстро, что не было ни единого шанса избежать столкновения. Две птицы попали в правый двигатель и по крайней мере одна в левый. После серии сильных глухих ударов наступила зловещая тишина, словно самолет остановился. Двигатели потеряли тягу. Сердца пилотов бились как бешеные. Поле внимания сузилось. Классическая реакция на опасность. Они висели на высоте одного километра над Нью-Йорком в 70-тонном самолете Airbus A320, который вот-вот начнет падать. Пилоты приняли несколько молниеносных решений. Сначала им предложили вернуться в Ла-Гвардию, потом полететь в Тетербору, аэропорт в Нью-Джерси-Миддоу-Лэндс в нескольких километрах от них. Оба предложения были отвергнуты. Так далеко самолет не долетел бы. Он снижался слишком быстро. В 15:29 Саленбергер произнёс слова, которые впоследствии вынесли в заголовки многие газеты мира: "Мы летим на Гудзон". В начале этой книги мы говорили в основном о неудачах в двух сферах, где вопрос безопасности очень важен: в авиации и здравоохранении. Мы видели, какими бывают реакции на неудачи и отношение к ним. И как проводятся расследования неудач. Теперь мы посмотрим на успех и нашу реакцию на него. Изучив, как именно люди добиваются успеха, мы поймём чуть больше о том, почему люди ошибаются. Саленбергер в итоге посадил самолёт весом 70 тонн на реку Гудзон. Это был великолепно выполненный манёвр. Командир не допустила ошибок и после этого Прежде чем покинуть воздушное судно, он дважды осмотрел салон, чтобы убедиться, что все пассажиры вышли на крылья, их отделяли от воды считанные сантиметры. При посадке никто не погиб. Клоднокровьее командира очаровало Америку. 57-летний Салленбергер получил звонок от избранного, но ещё не вступившего в должность президента Обамы. Командира экипажа пригласили на президентскую инаугурацию. Journal Time поместил его на второе место в разделе Герои и кумиры в спецвыпуске Топ-100 2009 года. Учёные противопоставляли новый тип подлинного героизма культуре поп-звёзд. Общественность приняла случившееся как торжество личности. Профессионализм и спокойствие одного человека спасли в чрезвычайной ситуации более сотни жизней. Однако эксперты в области авиаперевозок Придерживались другой точки зрения. Они отдавали должное не только личному профессионализму Саленбергера, но и системе, в рамках которой он действовал. Одни говорили об управлении ресурсами экипажа. Разделение обязанностей между Саленбергером и Скайлзом сработало безотказно. Через пару секунд после столкновения с птицами Саленбергер взял самолёт под контроль, в то время как Скайлз сверялся с оперативным справочником для экипажа. Коммуникационные каналы оставались открытыми до самых последних мгновений полёта. Когда самолёт падал, Skiles сообщал командиру данные по скорости воздушных потоков и высоте, чтобы Саленбергер располагал как можно более полной информацией. За несколько секунд до столкновения с водой они не переставали разговаривать. "Есть идеи?" спросил Саленбергер. "Вообще-то нет", ответил Skiles. Другие эксперты по безопасности говорили о электродистанционной системе управления, сложная система автопилота, действующая во всех самолётах Airbus, которая скорректировала наклон самолёта в сантиметрах от воды. Третий хвалили чек-листы и правильный эргономический дизайн. То и другое помогло пилотам справиться со стрессом после столкновения самолёта с остатками птиц. Это увлекательное обсуждение шло вдали от общественности. Но даже оно отодвинуло на задний план самое важное. Новые инструкции появились после серии авиакатастроф 1930-х годов. Эргономический дизайн кабины экипажа был разработан после серии аварий самолетов B-17. Концепция управления ресурсами экипажа родилась после падения United Airlines 173. Таков парадокс успеха. Он базируется на неудаче. Поучительно также взглянуть на то, как по-разному реагировала общественность на действия Макбрума и Саленбергера. Макбрум, как мы помним, был отличным пилотом. Он не запаниковал, когда самолёт DC-8 начал падать, пролетел между рядами деревьев, избежал падения на жилые дома, посадил 90-тонную машину с минимальным ударом о землю и спас жизни сотни людей. Но после аварии Макбрум стали избегать. Коллеги медвеголово в основном желали извлечь из аварии уроки, однако общественность моментально осудила человека, который управлял самолётом, когда произошла катастрофа. Людей возмущало то, что опытный пилот разбил совершенно нормальный самолёт, позабыв о том, что кончается топливо. Скорее Макбром покинул авиацию. Через 3 года он разошелся с женой. Эми Коннор, пассажир того рейса, увиделась с Макбрумом на встрече выживших за 8 лет до его смерти в 2004 году и позднее рассказывала «Он был сломлен, он был опустошен, он потерял лицензию пилота, потерял семью, его жизнь была разбита». Трагедия Макбрума, если можно ее так назвать, заключалась в том, что в то время, когда он летал, не были глубоко изучены ни ограничения человеческого внимания, неэффективность коммуникации. Он пилотировал United Airline 173 со скрытой ошибкой в системе, ошибкой, которая ждала своего часа. Такая же скрытая ошибка поджидала от личных врачей Эдвардса и Андертона в операционный близ Нортмерстона более четверти века спустя. Ирония судьбы. Саленбергер, которого поздравляли президенты, мог в тех же обстоятельствах совершить точно такую же ошибку. он этого не сделал и оказался героем по простой, но важной причине. Индустрия, в которой он работает, извлекает уроки из катастроф. Показательно, что Саленбергер, скромный и благородный человек, сам говорил об этом. В телеинтервью через несколько месяцев после чудесного приземления на Гудзоне он произнёс: "Всё, что мы знаем об авиации, каждое правило в каждой инструкции, каждая процедура Всё это существует потому, что кто-то погиб. Эти уроки дались нам огромной ценой, они буквально оплачены кровью, поэтому мы обязаны сохранить всю накопленную информацию и передать её последующим поколениям. У нас нет морального права забывать, чтобы впоследствии учиться на тех же ошибках.